Август. Надеюсь, ты придёшь летом. Не люблю зиму, и это всегда взаимно. Лягушки живут в болоте, а когда болото замерзает, они прячутся в старую листву и под большие камни. Я живу в Петербурге, И когда на его болотистые берега приходит зима, я тоже прячусь. Мы будем прятаться с тобой вместе. Тебе придётся доверять мне. Потому что ты вообще ничего не соображаешь. Ты глупый и красивый. Конечно, ты поумнеешь, но со временем. Думаю, что для этого должно пройти много лет. Лето сменит лето, и о каждом лете тебе надо будет рассказать. Тебя так долго не было в моей жизни. Но я все тебе перескажу. Я знаю, что тебе будет неинтересно, но ты все равно слушай. Говорят, что я буду любить тебя больше жизни. Это странно, так как сейчас я тебя совсем не люблю, и твое возможное появление меня даже пугает. Ты нарушишь мою жизнь, мой привычный уклад, все пойдет наперекосяк. Ужасно. Не приходи. Нет, подожди, приходи. Но не сейчас, не через год. Давай через пять лет. За это время я стану мудрее или хотя бы сильнее. Я успею победить своих недругов. Их немного, но я бы не хотела вас знакомить. Нет, ну нельзя же вот так брать и внезапно появляться в моей жизни. У меня ничего не готово. И еще, знаешь, у нас очень большая разница в возрасте. О чем мы будем с тобой говорить? Ты не поймешь меня? Рядом с тобой я буду чувствовать себя черно-белым фильмом. Честно говоря, от этих мыслей я хочу залезть на дерево и спрятаться в листву. Там ты не найдёшь меня. Я рябина, я плакучая ива, я старый дремучий дуб. У меня много колец. Посмотри в шкатулке. Могу подарить тебе любое. Все. Дарю. Только не плачь. Как тебя успокоить? Может быть, нужно долго повторять твоё имя? Август, Август, Август. Августа. Это имя носили еще две твои пра-пра-пра-бабки. Такое редкое имя и сразу две. Я ничего не знаю о них. Ничего. Только их летние имена. Нет, еще есть альбом с фотографиями. Ты сохранишь все это? Имя, альбом, картины, мои любимые книги, мои письма к тебе и еще тысячу разных мелочей. Конечно, к твоему приходу я постараюсь все упорядочить. Что-то ненужное выкину, обещаю. Приходи скорее. Я не люблю зиму, а с твоим приходом в моей жизни будет только лето. Каждый день август.